Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Всевозможные наказания в Евангелии обрушиваются исключительно на, скажем так, гипотетических, теоретических грешников. А живых Христу всегда жалко. Иногда, даже прямо вопреки собственным словам. Это удивительно, но он не считает зазорным себе же противоречить, когда речь идет о том, чтобы не наказать, а помиловать. Взять, например, следующий эпизод. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицем своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи, «Хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать!» И пошли в другое селение. Евангелие от Луки, глава 9, стихи с 51 по 56. Христу предложение очевидно неприятно. Конечно, гениальная идея спалить негостеприимную деревню звучит диковато, но в каком-то смысле апостолы совершенно правы. Они просто предлагают учителю сделать то, что и подобает сделать с теми, кто не накормил и не приютил его, и тех, кто с ним. По его же словам, между прочим, подобает. Не от себя какая. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 41 по 43. Ну так самаряне именно это и сделали, и раскаиваться явно не собираются. Чего тянуть-то? Конечно, можно сказать, что апостолы немножко забегают вперед. Наказание обещано на суде, а не при жизни. Но Христос ведь даже звуком не обмолвился, мол, ничего, на суде вы об этом пожалеете и все равно сгорите. Нет, не губить я пришел, а спасать. Когда речь идет о живых людях, его желание прикрыть, не отдать на погибель, защитить, пусть даже самых нераскаянных грешников. Он не источник и не причина гибели, ему нежеланна даже мысль об этом. И это не единственный пример. «Кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 33. Говорит он, посылая двенадцать на проповедь, и звучит это довольно страшно. Но когда один из тех, кто стоит сейчас перед ним, и, наверное, да, Петр, внимательно его слушает, все-таки отрекается от него, то о взаимном отречении нет речи, он не гонит, не стыдит Петра не напоминает ему эти свои слова, не заставляет умолять себя, чтоб потом сказать, мол, ну, так уж и быть. Нет, он бережно и терпеливо вытаскивает апостола из вины, не дожидаясь даже, чтобы тот бросился с раскаянием ему в ноги. Сам делает первый шаг, на который Петр, вполне возможно, не способен. Он исцеляет разрыв между ними, а не свидетельствует его со своей стороны. «Ты от меня отрекся перед людьми, А я не только не отрекся, но и сам первую руку тебе протягиваю, чтобы вытащить тебя обратно к себе. А вот из притчи про злых виноградарей. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу. Это наследник. Пойдем убьем его и завладеем наследством его. И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? говорят ему: «Злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои". Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 38 по 41. Христос совершенно не спорит с теми, кто полагает, что хозяин виноградника предаст злой смерти убить своего сына и наследника. Что говорить, заслужили. Но потом когда речь пойдет о действительном убийстве и настоящих убийцах, то он скажет совсем иное. Прости им, отче, ибо не знают, что они делают. Собой прикроют своих убийц, своим прощением. Хотя все сказано, и убийцы, считай, сами над собой произнесли заслуженный приговор, против которого он не поспорил, когда они его произносили. Но гибель живых людей – Ему тяжелее собственной гибели, и он не отрекается даже от своих убийц. И во всем этом есть какая-то особенная неуловимая надежда, что живых и настоящих он на погибель все-таки не отдаст.